Глава 48 восьмая и третья от конца. Рассказывал соломенный губерт гладко и без запинки. — Ну и гладко же вы рассказываете. — Я бы так не смогла, сразу бы застеснялась, — сказала Анечка. Кто, — Кто-кто? А я не из тех, кто стесняется. Мне море по колено, — ответил соломенный губерт. Тетя в испуге побежала к окошку, глянула в него, а потом всплеснула руками и сказала, «И правда, вода по колено, и снег пошел. И это ужасно! Вот почему так грустно пела русалка». Русалка печально улыбнулась. Соломенный губерт украдкой взглянул на нее, и ему показалось, что русалка немного состарилась. Рыбушмены испуганно вытрущили глаза и, слон бы, от холода сдрожали. — Нехорошо, что пошел снег, — сказала тетя. — Почему? — спросил соломный Губерт. — Мы опять станем на год старше. — Разве это плохо? — Очень. Мы же выйдем из моды. — Очень я, русалка, боюсь, что из моды выйду. — Я этого не боюсь. — Совсем тихо, — ответил русалка. Анечка ее голос огорчил, а соломенный губерт даже не решался взглянуть на усалку. — Что это значит — выйти из моды? — спросила Анечка, чтобы хоть что-нибудь спросить. А тетя ответила. — Это значит перестать нравиться. Как в один прекрасный день перестает нравиться самокат, так перестает нравиться все. — А что, если вы из моды выйдете? — обратилась тетя. к притихшим рыбушменам. Те сразу загалдели, и хором ответили, «Ну и выйдем, подумаешь, дело какое, значит, нас не купит, а баба, мы только рады будем». Русалка, улыбнувшись, сказала рыбушменам, что ей нравится их решимость, но судьба есть судьба. А тетя прибавила, «Было так и есть пока». Рыбушмены сразу же дружно запели, Жизнь по-прежнему легка, Было так и есть пока. Нужен всем свой тихий угол, Наш, к примеру, в царстве кукол, У других он за витриной, Третьим лучше под периной, В море хочется четвертым, Пятый бредит мотоспортом, Два шестых седьмым поют, Спать восьмому не дают. Встал не с той ноги девятый, А десятый конопатый, Жизнь по-прежнему легка, Было так и есть пока. Когда рыбушмены допели свою бравую песню, Анечка повернулась к окошку и воскликнула. — Глядите! На стекле волшебные растения! Тетя заохла, что ударил мороз. Рыбушмены застучали зубами, и только русалка словно бы не слышала Анечкиных слов. — Нет ли там случайно зеватки снежно-нежной? — спросил соломенный губерт и подбежал к окошку. Зеватка снежно-нежная там была. Был еще и сапожник холодный, дикорастущий, и кружевножка лента бантичная и множество всяких других растений, однако теперь все они выглядели как-то безжизненно. Зеватка снежно-нежная не зевала. Сапожник холодный, дикорастущий гвоздиков не заколачивал. Кружевножка лентобатичная не скручивалась и не раскручивалась. Соломенный Губерт ни с того ни с сего стал вдруг соскребать один из лепестков зеватки снежно-нежный, пока на стекле не получился маленький прозрачный глазок. Тетя глянула в него и ужаснулась. — Ах, беда, беда, все заволокло! — Правильно, всю воду заволокло парусиной, — на которой мы упали, когда перескочили стену последнего приключения. Я видела, как парусина прыгала в воду, а седло на ней, — спросила Анечка. — На ней. И не пустое. На нем двое сидят, — сказал, нахмурившись соломенный губерт. — Кто же это, раз вы так нахмурились? — спросила Анечка и поглядела в глазок. — Один похож на человека. — у которого рачи и клешни, а другой, — сказала она совсем тихо, — а другой на господина Антонио. Я, правда, не совсем уверена, зато я уверен, что это господин Антонио. — Нет, что это купец Абаба. — А что это у в руках? — А вы как думаете? — Я думаю, флажок, — сказала Анечка-невеличко. — А я не думаю. Я вижу это собственными глазами. Кажется, на флашке что-то написано. Вот именно. На флажок свернут, и виден только кончик надписи. Ну-ка, прочитайте. Анечка-невеличка прочитала по складам. и а на эм нам Знаете вы, что это? Это надпись. Страшили к имени нам. Тихо! «Тетя услышит!» — зашептала Анечка и вздрогнула. «А не думаете ли вы, что купец Абаба родственник Страшили?» «Я думаю, что купец Абаба и Страшейла одно и то же лицо. страшило ветер, а у ветра ведь много лиц. Вот он и был то купцом бабой то господином Антонио, то черным козлом. А если помнить и усатым палачом...» который проезжал на велосипеде по заколдованной площади. тихо сказал соломенный губерт. Но тут произошло такое, что Анечка просто онемела и перестала слушать соломенного губерта. Парусина всколыхнулась и поползла вверх. Человек, у которого были рачи и подпрыгнул в седле вместе с господином Антонио, и оба стали подниматься вместе с парусиной. Глядите, все поехало куда-то, прошептала Анечка, и вроде бы посветлее стало. Это от того, что парусина поднялась. Обрадуйте тетю. Ой, мы так долго стоим у окошка, что просто невежливо, мы ведь в гостях, сказала Анечка. Соломенный Губерт обернулся, чтобы сообщить всем приятную новость. Но то, что он увидел, очень испугало его. Да и как было не испугаться! В комнате все словно оцепенело. Рыбушмены мелко дрожали и стучали зубами. Русалка сидела, уставився в одну точку, едва шевелила губами. Тетя стояла, странно зломив руки. Аничка невеличко подбежала к русалке. — Не сердитесь, русалка, за то, что мы долго глядели в окошко. Не сердитесь и поговорите с нами. Русалка, казалось, не слышала Анечку. Она продолжала шевелить губами, словно что-то шепча. — Русалка хочет нам что-то сказать, — догадался соломенный губерт. — Приложите-ка ухо к ее губам. Анечка так и сделала. — Ой, — сказала она, — русалка поет какую-то песню. И Анечка стала повторять вслед за русалкой. — Мороз к утру, весь мир скует, и я умру. И все умрет. Опять терять мне дом родной, И спать опять, как ледяной, Не жить, не петь, и слез не лить, И куклой впредь навеки быть, Утратить речь, судьба слепа, И молвить вечно, но папа папа па Вечно, вечно, вечно, па-па-па, па-па, па. Папа, папа". Русалка умолкла. Анечка сквозь слезы не могла даже слова вымолвить. Она повторила еще несколько раз вместе с русалкой «Веч, но, веч, но», причем все время всхлипывала, потому что ей казалось, что русалка тоже всхлипывает. Русалка шепнула напоследок «Па-па!» Анечка-невеличка, помахав ей рукой, тоже шепнула «Па-па!» Потом отвернулась от русалки, от тети, от рыбушменов, даже от соломенного губерта и горько-горько заплакала. Соломенный Губерт грустно глядел в пол, и, когда Анечка-невеличко успокоилась, сказал, «Эх, неудача! Про колесико забыли. Видите, часы остановились. А раз остановились часы, у всех остановились колесики. И у русалки, у всех вам говорят. Погодите-ка, Кажется, тетя протягивает руки к часам. У нее, похоже, что-то в руке. Ну да, колесико. Она, видно, хотела заменить неисправное, но не успела, и часы остановились. Соломенный Губерт взобрался на кресло и дотронулся до тетиной руки. Колесико выпало и Анечкова поймал Вот оно! Ура! Неужели мы сможем всех оживить? — воскликнула она. конечно если заменим колесико и починим часы сказав это соломенный губерт стал копаться в механизме но в часах ведь много колесиков и поди ка разберись какой неисправды для храбрости соломенный губерт запел я великий часовщик починю что хочешь мик капну масло каплю я в гусарик саблею или кивер откручу Кувыркаться научу, киверочек на затылке, а в головушке опилки. Крутим-вертим киверок, чтобы сделать кувырок. Неудача, ой-ой-ой, открутили с головой. Наконец соломенному губерту удалось вставить запасное колесико. В часах сразу что-то загрохотало, и Анечка-невеличка зачем-то подпрыгнула, причем довольно высоко. Соломенный Губерт тоже зачем-то подпрыгнул и тоже довольно высоко. — Вы нарочно или нечаянно подпрыгнули? — спросила Анечка. — Я вообще не думал подпрыгивать. Меня что-то дернуло. Вот я и подпрыгнул, — сказал соломенный Губерт и внезапно закачался, точно паяц на ниточках. — И меня тоже что-то дернуло, — сказала Анечка, и внезапно тоже закачалась точно паяц на ниточках. А часы не идут. только тарахтят. И рыбушмены не ожили, тетя тоже не ожила, и русалка тоже, — продолжала она. — Колесико я заменил. Больше ничего нельзя было сделать, — сказал соломенный Губерт. Едва он это сказал, как отворились какие-то двери, и появился человек с клешнями. — Дайте-ка руку, — приказал он соломеному Губерту и звякнул клешней. — Соломенный Губерт почувствовал, что руку его словно бы сжали клещами, не успела Анечка моргнуть, как он вылетел за дверь. Поскольку Анечка все еще качалась точно пояться на ниточках, она, чтобы удержать равновесие, протянула человеку с клешнями руку и тоже почувствовала, что руку словно бы сжали клещами, и тоже вылетела за дверь. Тем не менее она ухитрилась, оглянуться и увидеть, как из дверей выбежали обе пары сапожков и помчались вслед за ней. В этот момент Кришня отпустила Анечкину руку, и Анечка, словно после сильного головокружения, заморгала и протерла глаза, чтобы выяснить, куда она попала и с нею соломенный губерт. Как же она удивилась, когда протерла глаза». Она удивилась так, что не могла вымолвить ни слова. «Где она оказалась? Где же она оказалась?»